Карамон кивнул. «А я-то сельхов не поседа», — подал голос Кендер, перешагивая через порог камеры. «Мы с ним неразлучны и всегда ходим только вместе. Я обещал это Тики, и поэтому...» Господин в плаще записал что-то мелом на своей дощечке и рассеянно поглядел на Кендера. «Хм, понятно». «Ну а теперь», — вздохнул Кендер, «снимите с наших ног эти цепи. Уверяю вас, что без них мы сможем ходить гораздо быстрее». «А стоит ли?» — пробормотал высокий господин. Быстро черкая мелом по доске, он складывал и вычитал какие-то цифры. Наконец он подвел итог своим вычислениям и улыбнулся. «Давай», — обратился он к тюремщику, — «веди сюда остальных, кого ты приготовил для меня сегодня». Бросив на Кендера и Карамона злобный взгляд, старик поплелся по коридору. «Сядьте-ка здесь, у стены», — приказал человек в медвежьем плаще. «Подождем, пока приведут остальных». Потирая ушибленное плечо, Карамон опустился на пол. Тас устроился рядом и с облегчением вздохнул. Покинув камеру, он почувствовал себя намного лучше. Видимо, он и в самом деле верил в то, что говорил Карамону. «Как только мы выберемся из тюрьмы, у нас появится хоть какая-то надежда. Пока мы под замком, надеяться нам не на что». «Кстати», — окликнул Кендер удаляющегося тюремщика, «не проследишь ли ты, чтобы мне вернули мою отмычку? Она дорога мне как память». «Говоришь, у нас появится надежда?» спросил Карамон у Таса, когда кузнец приготовился скрепить железный обруч на его шее раскаленным болтом. Для того, чтобы отыскать ошейник подходящего размера, потребовалось время, так что Карамон оказался последним из пленников, которых подготовили к отправке. Раскаленный болт скользнул в отверстие, и вокруг запахло горелым мясом. Обруч все же был тесноват Карамону. Гигант поморщился. Тас несчастным видом ощупал собственный железный воротник и досадливо скривился. «Мне очень жаль», сказал Кендер. Я не знал, что он имел в виду, когда говорил «пойдем на рынок». Мне подумалось, он имеет в виду что-то вроде позорного столба. Они тут в прошлом как-то смешно говорят, ты заметил? Честное слово, Карамон». «Все в порядке ты ни при чем», — со вздохом ответил гигант. Ну кто кто-то же должен быть в этом виноват», — предположил Кендер, с интересом поглядывая, как кузнец смазывает обожженную шею Карамона жиром и пробует на прочность свою работу. Немало из старских кузнецов потеряли все свое имущество и пошли по миру, когда рабовладельцы начинали требовать с них возмещения убытков за рабов, которые ухитрялись разломать ошейник и бежать. «Что ты имеешь в виду?» – безо всякого интереса спросил Карамон. На лице его снова появилось отсутствующее выражение полной покорности судьбе. «Знаешь», – прошептал Тас, искосопоглядывая на кузнеца, – «об этом стоит задуматься. Вспомни, как ты был одет, когда мы попали сюда. Ты выглядел точь-в-точь, -точь, как бродяга». Не успели мы прийти в себя, как появился жрец со стражниками. Они словно поджидали нас в условленном месте и в условленное время. А вспомни, как выглядела госпожа Крисания. — Ты прав, — сказал Карамон, и в его глазах мелькнул живой огонек, который очень скоро превратился в бушующее пламя. — Райстин, пробормотал Карамон, — он знает, что я намереваюсь сделать и хочет мне помешать. Это его рук дело. — А я в этом не уверен, — поразмыслив признался Тасс не проще ли ему было превратить тебя в пепел, повесить на городской стене или сотворить что-нибудь в этом роде?» «Нет», — воскликнул Карамон шепотом, и Кендер заметил в его глазах радостный блеск. «Разве тебе непонятно? Он хотел, чтобы я отправился сюда вслед за ним. Ему нужно, чтобы я что-то здесь для него сделал. Помнишь, об этом говорил темный эльф?» Тасс с сомнением покачал головой и собрался бы что-то сказать, но тут кузнец велел гиганту подняться на ноги. Человек в медвежьем плаще, который нетерпеливо поглядывал за работой мастера с порога кузницы, сделал знак своим рабам. Войдя в кузницу, они грубо схватили Карамона и Кендера и, выведя их наружу, поставили в ряд с другими арестантами. Подошли еще двое рабов и принялись сковывать ножные и пленников одной общей цепью, так что в конце концов все они выстроились парами друг за другом. По знаку господина в плаще, живая цепочка будущих рабов, среди которых были не только люди, но и эльфы-полукровки и даже два гоблина, шаркая ногами потащилась вперед. Не успели арестанты сделать и трех шагов, как цепь натянулась и заставила всю колонну остановиться. Этот Осельхов по ошибке зашагал в противоположном направлении. После изрядного количества браней и нескольких ударов палкой, предварительно надсмотрщики убедились, что поблизости нет никого из жрецов, господину в плаще удалось заставить пленников двигаться. Тасс шел последним, тщетно стараясь идти вровень с остальными. Ножные и сильно мешали ему, и он дважды упал на колени, вновь остановив движение колонны. Только после этого Карамон догадался, что следует сделать, и, обхватив Кендера поперек туловища, понес его, как куль с «Это было здорово», — сообщил Тас, едва отдышавшись. «Особенно в последний раз, когда я перевернулся через голову. Ты видел лицо этого типа? Я...» «Так что ты хотел сказать?» — перебил его Карамон. «Что ты имел в виду, когда говорил, что не уверен, будто за всем этим стоит Рейстлин?» Лицо Кендера сделалось задумчивым и, на удивление, серьезным. Карамон», — сказал он, пытаясь извернуться так, чтобы обхватить руками шею Карамона и говорить прямо ему в ухо. К этому времени они уже вышли из тюрьмы, а на улицах города было довольно шумно. Рейслин наверняка был по горлу занят перемещением во времени. Даже Парселиану потребовалось несколько дней, чтобы привести в действие это заклятие, а ведь он очень могущественный маг. Безусловно, Рейслин тоже потратил немало энергии и сил. Разве он сумел бы перенестись в прошлое и тут же начать чинить нам неприятности? «Хорошо, согласен», — Карамон нахмурился. «Тогда кто?» «А как насчет Фистандантиуса?» Прошептал Таз гиганту в самое ухо. Карамон коротко вздохнул, и лицо его потемнело. «Он тоже очень могущественный волшебник», напомнил ему Таз. «К тому же ты не делал никакого секрета из своих намерений. А собирался ты, насколько мне помнится, вернуться в прошлое и, так сказать, слегка проучить его? Штука заключается в том, что говорил ты об этом в Башне Высшего Волшебства, а мы знаем, что Фистандантиус может там появляться. Ведь именно там он встретил Рейстина, разве не так?» «Что, если он находился тогда в башне и слышал то, что ты говорил?» «Неудивительно, если он очень расстроился». «Раз он такой могущественный», — возразил Карамон, «то почему он не убил меня на месте?» «Этого он сделать не мог», — твердо заверил его Тасс. «Послушай, я все понял. Он не мог убить родного брата своего ученика, особенно если у Рейслина были причины прихватить тебя в прошлое. Несмотря на все, Фистон Дантилус может подозревать, что в душе Рейслин все еще тебя любит». Карамон побледнел, и Кендер тут же пожалел о сорвавшихся у него с языка словах. «В любом случае», — поспешно продолжил Тасс, — «он не мог избавиться от тебя немедленно. Он должен сделать так, чтобы все выглядело пристойно». «И что?» «Что?» — Тасс протяжно вздохнул. «Видишь ли, они тут отменили смертную казнь, но я не сомневаюсь, что взамен придумали немало иных способов расправиться с теми, кто, по их мнению, ее заслуживает. Жрец, который был со стражниками на рынке, а также этот старый мерзавец-тюремщик, Оба твердили о том, что быстрая и милосердная смерть была бы для нас наилучшим выходом. Видимо, оба имели в виду по сравнению с существующей практикой. Удар кнута, пришедшийся на спину Карамона, прервал их разговор. Бросив яростный взгляд на надсмотрщика, ухмыляющегося раба, которому его работа доставляла удовольствие, Карамон мрачно замолчал. Он пытался обдумать то, что сказал ему Тасс. В словах Кендера определенно был смысл. Карамон своими глазами видел, сколько магической энергии использовал Парсалиан при заклинании, и какое чудовищное напряжение собственных сил ему для этого потребовалось. Конечно, Рейстлину тоже доступно путешествие в прошлое, но он не так могуч, как Верховный Маг. К тому же Рейстлин весьма слаб физически. Совершенно неожиданно для себя, Карамон отчетливо увидел картину случившегося. «Тасильхов прав, нас просто подставили. Потом Фистандантилус найдет способ разделаться со мной, и в глазах Рейстлина моя смерть будет выглядеть случайной». Из глубины его памяти вдруг зазвучал воршливый голос старого гнома. «Я не знаю, кто из вас больше простофиля, ты или этот бестолковый кендер. Я буду крайне удивлен, если хотя бы один из вас выберется живым из этой переделки». Вспомнив своего старого друга, Карамон печально улыбнулся. «Увы, теперь с ними не было ни Флинта, ни Таниса и никого другого, кто мог бы помочь им хотя бы советом». Он и Тасс оказались предоставлены самим себе, и если бы не отчаянный прыжок Кендера внутри магического круга, вполне могло случиться так, что он остался бы в этой враждебной стране и вовсе один, без всякой поддержки. Представив себе такой вариант, Карамон вздрогнул. «Из этого следует, — подумал он, — что я должен добраться до Фестендантилуса раньше, чем он доберется до меня». Улицы города вблизи храма, украшенного величественными шпилями, содержались в чистоте, за исключением переулков и проходов между домами, куда никто не заглядывал. Сегодняшним утром все улицы были запружены народом. Храмовая стража сновала то здесь, то там, с трудом поддерживая порядок. Стражники выделялись в толпе своими яркими плащами и сверкающими шлемами с плюмажами из перьев. Миловидные женщины, шедшие на рынок или в лавку, стреляли в их сторону глазами и старались погромче шелестеть длинными юбками – На рынке, однако, существовало место, куда женщинам заходить не разрешалось, хотя многие из них с любопытством поглядывали в том направлении. В той части площади торговали невольниками. Невольничий рынок, как всегда, кишеопродавцами, продавцами, покупателями и посредниками. Торги проводились раз в неделю, и это было одной из причин, по которой работорговец в медвежьем плаще так спешил забрать из тюрьмы свой товар. Несмотря на то, что деньги от продажи таких рабов поступали в государственную казну, он имел в этом деле свою долю. Сегодняшние торги представлялись ему особенно многообещающими. Как он и поведал Тасу, в Истарии, тех областях Кринна, где влияние братства было весьма значительно, смертной казни больше не существовало. Тем не менее, суамнийские рыцари продолжали настаивать на том, чтобы им разрешили казнить предавших орден традиционным и довольно позорным образом, отрубать им головы их собственными мечами. Король-жрец пытался урезонить рыцарей, и все шло к тому, что вскоре даже эта многовековая практика отойдет в прошлое.